«О, поедемте, поедемте!» В эту минуту она ненавидела оживленное лицо Энн, на которое смотрел Джон. «А вельможа!» — сказал он. «Он в Монте-Карло!» — быстро вставила флер. «Я только вчера прочла. А ты, Майкл, поедешь?» «Боюсь, что не смогу. У меня заседание комитета, да и в автомобиле, Место только на пять человек. Ах, как было бы замечательно! Уже эта американская восторженность. Утихением прозвучал невозмутимый голос Виннифрид, изрекший, что это будет приятная поездка. В парке, вероятно, расцвели каштаны. Правда, что у Майкла заседание? Флёр часто знала,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 Можно нам с Китом приехать к тебе послезавтра? Но ты, пожалуй, захочешь попасть туда днем раньше, раз мама нет дома. Как внимательно она вслушалась в тон его ответа. Хорошо, хорошо, я поеду завтра утром. Он что-нибудь почуял? А Майкл что-нибудь почуял? Она повернулась к Диону.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 Из-под светлых волос оглядывал всю компанию. — Подойди сюда, сын мой. — Вот это Джон, твой троюродный дядя. Кит шагнул вперед. — А расчатку привести А лошадку, лошадку, кит. Нет, — Нет-нет, не надо. — Дай ручку. Ручонка потянулась кверху. Рука Джона потянулась вниз. — У тебя ногти грязные. Она увидела, что Джон вспыхнул, услышала слова эн но не прелесть ли ей сказала, — Кит, не дерзи. У тебя были бы такие же, если бы ты поработал кочегаром. — Да, дружок, я их мою-мою и никак не отмою дочисто. — Почему? — Ръелась в кожу. «Покажи, Кит. Поздоровайся с бабушкой, Венефрид». «Нет». «Милый мальчик», — сказала Венефрид, — «ужасно скучно здороваться, правда, Кит?» «Ну, теперь уходи. Станешь вежливым мальчиком, тогда возвращайся». «Хорошо». Когда он скрылся, сопровождаемый серебристой собакой все рассмеялись. «Фляр», — сказала тихонько, — «а вот дрянцов».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 Дух старой Англии, казалось, отгонял нетерпеливых застройщиков от этого места, освященного восторженными восклицаниями четырех поколений. Из пяти человек, стоящих на высокой террасе, Венефрит лучше других сумела выразить словами этот охраняющий дух. Она сказала, какой красивый вид! Вид! А все-таки вид теперь понимали иначе, чем раньше. Когда старый Джолион лазал по Альпам с квадратным ранцем коричневой кожи, который до сих пор служил его внуку. Или когда Суизин, правя парой серых и важно поворачивая шею к сидящей рядом с ним Дане, указывал хлыстом на реку и цедил в недурное, недурное видик. Или когда Джеймс подобрав под подбородок длинные колени в какой-нибудь гондоле, недоверчиво поглядывал на канал в Венеции и бормотал «Никогда мне не говорили, что вода такого цвета». Или когда Николас, прогуливаясь для Моцелона в Мэтлоке, заявлял, что нет в Англии более красивого ущелья. «Да, Витц, Стал не тем, чем был. Все началось с Джорджио Форсайта и Монтегю Дарти, которые, поворачиваясь к виду спиной, с веселым любопытством разглядывали привезенных на пикник молоденьких хористок. А теперь молодежь и вовсе обходится без этого слова и просто восклицает «Черт!» или что-нибудь в том же роде.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 И Энн добросовестно восхищалась при виде оленей и травы, столь похожих на их американские разновидности. Сердцу Флёр Парк не говорил ничего. «Джон», — сказала она вдруг, — «как ты думаешь попасть в Робинхилл?» «Скажу дворецкому, что хочу показать своей жене, где я провел детство, и дам ему парочку веских оснований». А в доме мне не хочется, мебель вся новая, все не то. А нельзя ли пройти снизу через рощу? И глаза ее добавили, как тогда. Да рискуем встретить кого-нибудь, и нас выставят. Парочка веских оснований дала им доступ в имение с верхнего шоссе. Владельцы находились в отъезде.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 «Испанское гостье!» Буфлер сжал сердце. Что подумал Джон? Что вспомнил, говоря эти слова на хмуре флоп? Вот здесь она сидела, между его отцом и его матерью, и думала, что когда-нибудь они будут здесь жить, вместе будут смотреть как цветут розы, как осыпаются листья старого дуба. Вместе говорит своим гостям, посмотрите, вон Эпсенский подром. Видите, за теми вон тополями. А теперь нельзя даже идти с ним рядом. Он как гид все показывает этой девчонке своей жене. Вместо этого она шла рядом с теткой. «Вы не Фрид?» была чрезвычайно заинтригована. Она еще никогда не видела этого дома, который Сомс выстроил трудами в бассейне, который Ирэн разорила этой своей несчастной историей. Дом, где умерли старый дядя Джолион и кузен Джолион, и где точно в насмешку жила Ирэн, и родила этого молодого человека Джона.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 Твоя дедушка однажды приезжал сюда посмотреть, как идет постройка. Я помню, он тогда сказал, «Не дешево станет содержать такой дом». И он, наверное, был прав. Но все-таки жаль, жаль, что его продали. А все и конечно. Она никогда не ценила семью. Вот если бы... Но она удержалась и не сказала, вы с Джоном поженились. — Ну, к чему Джону такое имени тетя? И так близко от Лондона. — Он поэт? — Да, да, — проговорила Ленифрид не очень быстро, потому что в ее молодости быстрота была не в моде. Стекла, пожалуй, слишком много. И они пошли вниз, по лугу.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 «Это птица», — сказала Флеша.